«Чёртов молокосос!» — прошипел Жемерский, когда стороны разошлись. «Да как он посмел звать этого в выскочку из шары?» Примечание. Имеется в виду пролетариат Шари. Серый пролетариат. Обозначение в Польше для низших слоёв рабочих, занимающихся тяжёлой физической работой, обычно подразумевающее низкий социальный статус и ограниченные перспективы. Конец примечания. «Он оказался умнее, чем мы ожидали», — протянул Джонатан Найджел. «Да, стало тяжелее. И, как я думаю, к моменту приезда этого Брэлянского, их дипломат тоже оправится после своего недуга». «Жаль, нельзя в колодке их всех заковать, да выпороть как следует», — мрачно сказал Эдвард Риттс-Смиглый. «Чтобы знали свое место». «Сделанного и сказанного не вернешь», — дав выпустить присутствующим пар, вернул беседу в конструктивное русло Игнаций. «Что делать будем?» «То же, что и собирались», — пожал плечами британец. «Я озвучу свое предложение, Морео свое, после чего ход будет за красными». «А если они не согласятся?» — покосился на него Игнаций. Будем упирать на то, что в ином случае их ждет самый негативный вариант, и вы полностью и бесповоротно войдете к нам в союз. А их армия? И беспорядки, которые наверняка устроит этот Брэлянский? Только из-за нежелания начинать открытый конфликт вы и идете на уступки. На том и стойте. Найджелу было плевать на всех присутствующих, но главное не дать им перейти в стан врага и раз уж они и сами тяготяют к Альбиону, то грех этим не воспользоваться. Потому он был спокоен. Даже если красные не согласятся, вариант с началом боевых действий на территории самой Польши был бы для мужчины чуть ли не идеальным вариантом.